Михаил Царёв. В средневековом городе Шартре Ша строился знаменитый собор. У трёх строителей, возивших тяжёлые тачки с камнями, спросили, что они делают. Один ответил, что возит тяжёлые тачки, другой, что зарабатывает себе на хлеб. Третий сказал, что строит самый красивый в мире собор. Вот такое же разное мнение бывает при оценке того или иного человека, а уж артиста тем более. Кто-то видел в Михаиле Иванче Царёве человека доброго, кто-то злого. Кто-то считал его красавцем, а кто-то нет. Кто-то упивался его голосом, а кому-то он был неприятен. Некоторые принимали его за отзывчивого, сердечного человека, а некоторого зазамкнутого сухаря. Как общественного деятеля его то поносили последними словами, то возносили до небес. Были такие, кто считал, что он занимается саморекламой, а другие, что он чрезвычайно скромен. Многие считали его блистательным артистом, но не меньшее количество театралов относились к его способностям иронично одним он делал добро к другим же был равнодушен но был способен и приглушить не дать запретить осмеять принизить в разных ситуациях он проявлял совершенно противоположные качества мог быть простым мог быть барином мог быть шумным в застолье но и если это было нужно молчиливым дипломатом. Одним словом, он был человеком сложенным из противоречий. А люди выбирали те, которые нужны им были или для защиты его, или для нападения на него. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим. Но не могу не согласиться с тем, что был Михаил Иванович человеком ярким, личностным. Когда же затрагивали проблему наличия или отсутствия юмора в этом редко и как-то отрывисто, скрипуче смеявшимся человеке я, отбрасывая все нюансы наших прохладных взаимоотношений, становился и сейчас остаюсь его защитником, защитником человека, обладавшего своеобразным и большим чувством юмора. Я часто говорил о том, что напрасно Михаил Иванович Царёв не попробовал себя в комедийных ролях, даже таких, как Фальстаф и Мельволео. Я убеждён, это имело бы большой успех. А исполнение им в острохарактерном ключе роли вожака в оптимистической трагедии укрепило моё глубокое убеждение в том, что Царёв неиспользованный комедийный артист. Есть примеры неожиданных, парадоксальных актёрских проявлений. Академичный Яхантов очень смешно читал Зощенко. Маленького роста, с постоянным румянчиком на лице, замечательный артист Мхата Грибков убедительнейшим образом читал в концертах отрывки из гоголевского Тараса Бульбы. А клоун Юрий Никулин артист ведь трагико-комический. попадись ему соответствующий драматургический материал наверняка стал бы первым трагическим так как у нас нет ни первого, ни второго, ни десятого и так многоликий, парадоксальный, наделённый большим чувством юмора Михаил Царёв штатная доносчица Михаил Ванч От артиста Н пахнет водкой. Царёв. А может быть, Коньгиков? Штатная доносчица. Может быть. Царёв. У меня к вам просьба. В следующий раз, если обнаружите что-либо подозрительное, узнавайте точно, что ваш объект пил. Штатный блюститель порядка Михаил Иванович. Сейчас только 10:00 утра. А наш сапожник уже под мухой, Царёв. Дорогой мой. А если бы вы были сапожником, под чем же ещё находились бы вы к 10:00 утра? После этих диалогов невольно вспоминаешь слова Алексея Денисовича Дикого. Если театр начинает искать пьющих, это значит, что театру больше нечего искать. Михаил Иванча очень трудно было рассмешить. Почти пределом его оценки чего-либо смешного были слова ничего, смешно или забавно. Но если он всё же начинал скрипеть своим особым, царёвским, эмоциональным смехом, значит высоко оценил юмор, и уж тут никаких слов не нужно было. Общее собрание театра. Михаил Иванович в президиуме, на трибуне очень часто выступающий по любому поводу артист. Вот, скажем, артист X позволяет себе приходить на спектакли играть, так сказать, не в форме. Ведь видно, что он и пригубил И закусил солидно шашлычком, наверное, красный, плотный, ароматный. Не забывайте, что наш зрителиной раз с трудом накопит денег на билет, ведь он стоит 2 с полтиной. Вы хотели что-то сказать? спрашивает выступающий у меня поднявшего руку. Да, хочу. Я знал, что артист X был гипертоником, болен диабетом, скрывал это и никоем образом о пригубить. речь не могло быть вот вы всегда играете непрегубив не закусив не красный и не потный как вы думаете ваша игра стоит два с полтиной после собрания председатель переиздюма рассказал мне что сидевший рядом с ним царёв после моей реплики чуть-чуть наклодился к нему и шёпотом спокойно сказал нокаут делог после этого собрания нус Евгений Яковлевич. А во сколько же вы оцениваете мои выступления в спектаклях? Скажу вам совершенно искренне. С возрастом вы делаетесь всё более дорогим. Спасибо. Вы приятный покупатель, был ответ. Я был искренен в своём ответе. С возрастом и пришедшим опытом Михаил Ванч уходил всё дальше и дальше от укоренившихся штампов амплуа героя-любовника, да ещё с элементами искусственного пафоса. Он становился актёром всё более глубоким и скупым на средства выражения, проявлявшим большое мастерство в наивысшем назначении актёрского творчества в перевоплощении. Тарёв всю свою творческую жизнь увлекался художественным словом. Выступал с чтецкими программами, и тем, кто слушал его, наглядно была видна его эволюция, его рост и в этой области актёрского проявления. В чтении общеизвестных классических произведений появились неожиданные интонации, акценты, трактовки очень глубокие и интересные его мастерство становилось всё более и более зрелым жаль что с возрастом не пришло к нему повышенное чувство меры ибо чрезмерная творческая жадность желание как можно больше быть на виду притупляла самоконтроль и позволила появиться на свет Наряду с отличными ролями работам не украшавшим на старости лет его большой послужной список. Мне кажется, не столь напряжённая общественная работа на разных должностях, почётных и реальных, помогла бы Михаилу Ивановичу стать ещё более весомой фигурой на артистическом поприще. Это моё сугубо личное мнение. Закончились гастроли Малого театра в Алматы. Прощальный банкет. Мне необходимо резолюция Михаила Иванча, улетавшего в Москву рано утром, разрешающая взять с собой трёхлетнего сынишку в дом творчества. На банкет не пошёл. Дождался его окончания Царёв, увидел меня с заявлением в руке. Вы что? Объявили бойкот банкета? Нет. Мне нужна ваша резолюция. А после застолья как-то неловко обращаться с такой просьбой. И объясняю суть дела. Голубчик, я с трезвовыми о доме творчества не разговариваю. Что ж мне делать? Михаил Вальлович, возьмите с собой коньяку и ко мне в номер. Через 3 часа улетаю. Сижу у него в номере гостиницы. Михаил Иванович читает стихи, собирает чемодан, показывает подарки, покупки. Понемногу пригубливаем коньяк. Я слегка хмелею. Утро дежурная сообщает: "Машина за вами прибыла". Михаил Иванович, чуть заплетающимся языком, обращаюсь к Царёву: "Как же с ребёночком-то в Щёлоково?" А я и с Ахмелевшими, о, Щёлыковым не разговариваю. Скрепуче закудахтылон. Давайте заявление. Я протянул бумажечку. Он поставил на ней краткую резолюцию и провёл синим карандашом стрелку в сторону фамилии директора дома творчества. И всё. Улетел. Что значила стрелка загадка. Решили с женой ехать. Не разрешат отдыхать с ребёнком. Снимем комнатку рядом в деревне. Приехали. Директор увидел синенькую стрелочку и без слов распорядился предоставить нам гостевой двухкомнатный номер люкс. В заключении два маленьких эпизода. После большого успеха премьерного спектакля господа Головлёвы светалим дарониным в главной роли и удушки Михаил Иванович тихонько сказал мне, постановщику спектакля: "Эх вы, не могли мне предложить эту роль". Я промолчал, но был удивлён его неожиданной реакцией на успех спектакля. К моему шестидесятилетию Михаил Иванович разрешил на основной сцене в честь юбилея спектакль с моим участием и широкую его рекламу в городе с моим портретом. Подобным подарком ни один из актёров моего поколения, насколько хватает памяти, не одаривался. Я был снова удивлён, но теперь уже его вниманием ко мне, тем более что взаимоотношения наши были, повторяю, прохладными. Но именно такие взаимоотношения, мне кажется, могли быть объяснением его щедрости в мой адрес. Одним словом, сложный, загадочный человек. Должен признаться, что глядя на Михаила Царёва и общаясь с ним, я всегда испытывал какое-то странное чувство. Мне казалось, что вот-вот он снимет с лица маску и предо мной предстанет другой, неожиданный, и главное, Да простит меня Всевышний более симпатичный мне человек.